Глава 24 Я не сильно удивился, увидев там, откуда звучал голос, такую же едва уловимую игру света, как и в случае с девочкой. Получилось, что в белой пустоте очутились все, кто имел дело с яйцеобразным дроном, хотя, что называется, воплоти только я один. Чтобы убедиться в этом наверняка, спросил Мотрона. «Ты видишь себя, руки, ноги?» «Какие ноги угрызок двоечный!» Не бабах и мне мозги. Это твои дружки меня в дремучее молоко затащили. Мотран, это не мои дружки. Мне известно не больше твоего. И мое положение такое же, как и твое. Я вижу вокруг только белую хрень. О том, что отчетливо вижу еще и свои части тела, я решил умолчать. Зато убедился, что и впрямь нахожусь в более привилегированном положении, чем мои товарищи по несчастью. Пришла мысль, что если я валяюсь в коме и смотрю сейчас мультики собственного подсознания, то можно вообще ни о чём не задумываться. И что так оно, скорее всего, и есть. Но совсем ни о чём не думать оказалось скучно даже в коме, потому я всё-таки решил порассуждать. Тем более Мотран или его призрачный образ, созданный моим бредом, на моё высказывание лишь невразумительно хрюкнул. Итак, если предположить, что я не бреду то все, кто контактировал с чёрным дроном, оказались в некой белой пустоте, красиво названной Мотраном дремучим молоком. Имеется лишь одна несостыковка. Если девочка и Мотран выглядят как недоделанные призраки, и при этом даже сами себя разглядеть не могут, то я вполне себе виден. Хотя вот именно что только себе, ведь двое других меня тоже не видели — И все же разница в наших положениях очевидна. Звучит каламбуром, зато по сути точно. Непонятно лишь, чем вызвана разница. Ведь черный дрон во всех трех случаях был одним и тем же. Нет, не во всех. У девочки мог быть другой дрон. Зато у нас с Мотраном точно один и тот же, а результаты разные. Почему? Может, потому что к Мотрону, как, впрочем, и к девочке, дрон подлетел сам, а я проявил инициативу и схватил его? Вполне возможно. Ведь он там прицеплялся к головам и, предположим, копировал или высасывал. Отсюда и кома сознания. А в случае со мной ему м -м, пришлось скопировать всего меня? Стоп, стоп, стоп. «Имеется ведь и еще одно весьма и весьма большое отличие между мной и девочкой Смотраном. Я из другого мира? Не в этом ли дело? Что если дрон пребывал например, с некоего инопланетного корабля, находящегося на орбите Беты, и основная его цель — следовать разум местных жителей, а тут вдруг попался не местный, отсюда и сбой? Или меня нельзя отличить от бетовцев? Хорошо, зайдем с другой стороны». Предложим более вычерную гипотезу. Скажем, дрон не с другой планеты в пространственном отношении, а из другого мира в смысле его параллельности. То есть это еще один мир Гамма. Более не похожий на Альфу и Бету, чем они друг на друга, не похожи очень сильно совсем. Его, допустим, даже альтернативным не назвать, поскольку история там не меняла путь развития, если сравнить ее с нашей или с бетовской, а вообще изначально развивалась по-другому. И тогда в разрезе этих не альтернативных параллельностей дело может обстоять так, что я и впрямь отличаюсь от жителей беты какой-нибудь обратной направленностью вектора n плюс измерения. Вот и не так легла моя матрица в дремучее молоко, криво легла. Края торчат. А что? Красивая получилась гипотеза, хотя тоже имела вопросики. Например, почему гамма объявила свое присутствие только сейчас? Или почему она занялась только бетой? Альфа ей не неинтересна. Обидно даже. Или на бете есть то, чего нет на альфе? Так-так-так, вроде как горячо. Ну, конечно. На бете есть башни-преобразователи. Ведь и появился дрон как раз возле одной из них. Но почему именно около этой? А может, и не только, просто других дронов пока не заметили? Но опять же, почему это случилось только сейчас? Ведь башня стоят тут давным-давно. А что если... У меня вдруг перехватило дыхание от предчувствия того, что я близок к истине. Что если дронов привлекла не башня, а маяк? Ведь их как раз и создали для перехода между мирами сопричастности. И кто сказал, что в этом месте такого маяка нет? Прорыв ведь не докладывает причастным, где он устанавливает маяки. Про какие-то они могли узнать, но чтобы про всё это вряд ли... Да, теперь всё сходилось... К нам на Альфу дроны не прилетали, потому что у нас нет маяков. Во всяком случае, тьфу-тьфу-тьфу до сих пор не было. Ну и здесь, на Бете, они стали появляться совсем недавно. А появившись, открыли дверь и для незваных гостей. И неизвестно ещё, чем это для Беты аукнется. Впрочем, для меня было актуальнее узнать, как это скажется лично на мне. И потом. Что значит «здесь на Бете?» С чего я взял, что я вообще сейчас где-то? «Нет, ну где-то я в любом случае должен был физически находиться, даже если лежал в коме. Хотя тоже не факт. Меня, например, этот э, днеобразный выходец, не пойми откуда, мог, как я уже предполагал, скопировать, оригинал уничтожить, а копию хранить в некоем виртуальном хранилище. Тогда, правда, снова вставал вопрос о моем отличии от копии девочки и Мотрона. Опять же, тело девочки никто не уничтожал». «Да что же это такое, о чем я думаю?» Какие к лешему копии, какое нахрен хранилище? До меня стал наконец-то доходить ужас моего положения. До этого, видимо, сознание отказывалось воспринимать происходящее как реальность. Считало, наверное, сном. Но это не было сном. И реальностью быть не могло. Осознав это, я и впал, наконец, в панику. В оправдании могу лишь сказать, что, в общем-то, было отчего. И то, что я продержался так долго, это даже удивительно. Сказалось, видать, тренировка в виде прыжков с альфа на Бету и обратно. Ведь ещё совсем недавно, когда о параллельных мирах я знал только из фильмов и книжек, случись со мной нечто подобное, теперешнему тронулся бы умом, как пить дать. А так всего лишь небольшая паника. С метанием подремучему дремучему молоку и диким ором орал что-то вроде «выпустите меня отсюда, не хочу, не буду» и точно помню «меня Алёна ждёт». В результате, устав метаться, я рухнул на колени, согнулся, обхватил голову и зарыдал. Помню, при этом я мысленно взывал ко всем святым и вообще к любым высшим силам, если таковые имеются, чтобы мне помогли выбраться из этой ненормальной белизны куда угодно, хоть к черту на рога, лишь бы там было видно, на чем стоишь, и вообще, чтобы хоть что-то было видно. В идеале я, конечно, хотел домой, но вот правда был бы рад даже пустыне лишь бы она никуда не перетекла подобно содержимому песочных часов, не сворачивалась в трубочку и не превращалась в мой кокон. Наверное, зря я подумал о пустыне, потому что когда я отплакавшись раскрыл глаза, увидел именно её. Это действительно выглядело пустыней, но не песчаной, а каменистой и практически плоской, без сколь-либо значительных возвышенностей. Пейзаж напоминал марсианский, я видел такой же на снимках с какого-то марсохода. Но Марсом это быть не могло, как минимум по двум причинам. Я мог свободно дышать и не чувствовал, что стало легче. Ещё здесь было тепло, но не жарко, а само солнце пряталось за сплошной пеленой облачности. Если тут вообще имеется солнце... Мелькнула нехорошая мысль, однако небо почти в самом зените было определённо светлее, так что я заставил себя поверить в его наличие. В любом случае, я получил ровно то, что и просил. Я видел, на чём стою, видел вокруг себя неизменную реальность, не замерзал и не поджаривался, мог дышать. Да что там? Я мог жить. И это в тот момент казалось главным. Но едва прошла первая радость, в голове один за другим стали возникать вопросы — «Где всё-таки я? Точнее, где, исключая Марс, расположена эта пустыня? На Бете, Альфе или на не пойми каком Эпсилоне?» Последняя определённо пугала, даже думать об этом не хотелось. И я пока не стал, тем более вопросы продолжали сыпаться. «Куда подевались девочка и Мотран? Как я вообще сюда попал? Неужели сработали молитвы? И что, их услышали и помогли мне и впрямь высшие силы? Кто они такие? Что делать дальше?» Может быть, снова что-то попросить? Я действительно решил попробовать, а что, хуже ведь не будет? Я снова опустился на колени и закрыл глаза, и лишь тогда задумался, о чем же мне просить? Самым логичным казалось вернуться домой на Альфу, но к этому моменту я уже худо-бедно сумел успокоиться и подумал, что этот вариант не самый лучший. Разве что пожелать, чтобы меня вернули сразу в родной город, а потом затихариться там и сидеть, не высовывая носа. Потому что стыдно будет перед людьми, которые мне поверили, которые на меня понадеялись. К тому же я понимал, что от себя самого я все равно таким образом не скроюсь. Опять же, Ален, как я теперь без неё Нет. Домой было возвращаться рано. У меня еще оставались незавершенные дела на Бетте». «Конечно, совесть бурчала, что нужно вернуться туда, где я потрогал чёрного дрона, узнать, что слуало и с Мотраном, но там меня наверняка схватили бы люди-прорывы или госбезовцы, и я уже точно бы никому не помог». «Так что совесть я временно послал куда подальше и подумал, что на бете в первую очередь следует отыскать Вокера. Недаром ведь всегда говорят, что начинать нужно с себя, вот я и решил. Начну с бетовского себя, со своей копией. Но до вокора просто так не добраться». Как я его найду в чужом для меня не просто параллельном, а действительно альтернативном мире? Да ещё если он изо всех сил там прячется? Помочь мне могла только Светина. Следовательно, начинать нужно с неё. По крайней мере, я был у неё дома и, пожалуй, смог бы найти это здание. Четырёхэтажный, жёлтый, с яркими зелёными полосами дом. Хорошо врезался в память. Но для начала требовалось попасть в тот город. Значит, это и следовало просить у высших сил. Вот только я, хоть убей, не помнил название города. Вполне возможно, при мне его и не называли, в этом не было необходимости. И что теперь? Представить жёлтый дом? А что, если подобных набетить мать муща? Тогда уж лучше сразу представить светину. И я вызвал в памяти её образ. Привиделась, скорее всего, Алёна, хотя я изо всех сил пытался мысленно покрасить её волосы в зелёный цвет, а потом принялся иступлённо шептать «хочу к ней, хочу к ней, хочу к ней». Почуялось вдруг легкое дуновение, в надежде я распахнул глаза, передо мной по-прежнему расстилалась каменистая пустыня.